36. Только мы, ставшие свободными умы, имеем подготовку, чтобы понять то, чего не понимали 19 веков. Мы имеем правдивость, обратившуюся в инстинкт и страсть и объявляющую войну святой лжи, еще более, чем всякой иной лжи. Люди были несказанно далеки от нашего нейтралитета, полного любви и предусмотрительности, от той дисциплины духа, при помощи которой единственно стало возможным угадывание столь чуждых, столь тонких вещей. Во все иные времена — Люди с бесстыдным эгоизмом желали только своей выгоды, воздвигли церковь в противоположность Евангелию. Кто искал бы знамени того, что позади великой игры миров скрыт перст какого-то насмешливого божества, тот нашел бы немалое доказательство в том, чудовищном вопросительном знаке, который зовется христианством, что человечество преклоняется перед противоположностью того, что было происхождением, смыслом, правом Евангелия, что оно в понятии церковь признала за святое как раз то, что благовестник чувствовал стоящим ниже себя, позади себя. Напрасно искать большего проявления всемирно-исторической иронии.